Разлука с человеком. Ваши проблемы. Расставание с человеком из-за ссоры. Разлука из-за вынужденного отъезда, командировки, проживание в разных городах и странах. Невозможность видеться в силу различных жизненных обстоятельств. Окончательный разрыв отношений. Развод. Решение первое. Практика фазы. Попадая в фазу регулярно, практик постепенно учится управлять ее пространством. Осваивает техники углубления, удержания перемещения и поиска объектов. Для опытного практика не составляет труда смоделировать фазы любого человека. Он может сделать опыт максимально реалистичным и длительным. И чем чаще человек будет попадать в фазу, чем лучше у него будут развиты навыки управления ее пространством, тем с большей долей вероятности он захочет достигать в ней самых интересных для себя целей. Открывшиеся перед практиком безграничные возможности будут способствовать заполнению образовавшейся из-за разлуки внутренней пустоты. Решение второе — эмуляция целевого опыта. В фазе можно встретить любого человека. И, скорее всего, выглядеть он будет как в реальности. Его внешность и черты характера, его манеры, особенности движений и походки могут быть воспроизведены с точностью. Встреча почти ничем не будет отличаться от реальной. С человеком можно обменяться и ощутить его тепло. Можно услышать его голос, можно задавать ему любые вопросы и получить ответ. Для нашего мозга и психики это будет абсолютно реальная встреча. А эмоции будут такими, словно вы действительно снова встретились. Найти фазе нужного человека можно с помощью техник поиска объектов. Проще всего представить, что он уже находится за углом или в соседней комнате. Можно уже в момент разделения с телом подумать о том, что вы сейчас окажетесь рядом с ним. Можно увидеть сон про этого человека и осознаться. Способов много. С первого раза может что-то не получиться. Тогда нужно повторить попытку. При этом нельзя забывать про углубление и удержание, иначе встреча — может получиться совсем короткой или недостаточно реалистичной. Решение третье — ретроградная эмуляция. Чтобы справиться с тоской и горечью разлуки, можно не только встретиться с дорогим сердцу человеком в фазе, но и заново пережить совместные счастливые моменты из прошлого. Ведь вам с ним было хорошо. Иначе бы вы не печалились из-за расставания. В фазе можно вернуться в то время, когда вы были вместе еще раз пережить совместное захватывающее путешествие или вернуться в то кафе, где вы пили очень вкусный кофе и смеялись до упаду. Задача — вспомнить, максимально ощутить все эмоции и как можно дольше находиться в этом состоянии. В фазе можно увидеться со школьными друзьями и ощутить те самые эмоции радости и беззаботности. Представьте, что вы снова можете сидеть, за одной партой с девочкой, которая тогда нравилась, или сыграть со своим классом в футбол после школы. А быть может, покататься на лыжах и поиграть в снежки, пообщаться со всеми, испытать теплые чувства и яркие эмоции, связанные с этим. После такой встречи вы проснетесь в хорошем настроении. Горечь разлуки уже после одной фазы вас покинет надолго. Решение четвертое. Закрытие гештальтов. В случае окончательного расставания с человеком, например, в случае развода, важно закрыть все гештальты, которые вас связывают. Проговорить все, что накопилось за то время, пока вы были вместе. В жизни это часто невозможно сделать, так как человек или не идет на диалог, или просто вас не слышит. Психологи используют для этого технику пустого стула и советуют писать письма бывшему. Надо ли объяснять, что реальная встреча, при которой состоится диалог, несравнима по эффективности с воображаемой? В фазе можно найти своего бывшего партнера и высказать ему все, что накипело, смоделировать ситуацию так, что он будет вас слушать и, возможно, даже за что-то попросит прощения, как вы захотите. Поблагодарите своего бывшего партнера в фазе за хорошее и за плохое, попросите прощения, даже если вы обижены, Попробуйте понять его чувства и точку зрения, обнимите и отпустите, пусть он будет счастлив. Представьте все, что человек для вас сделал, все его эмоциональные вложения в вас в виде какого-то образа. Это может быть все, что угодно. Цветок, шарик, любой предмет или даже живое существо. Бессознательное само вам подскажет. После этого нужно смоделировать этот объект в пространстве фазы, и вернуть своему бывшему партнеру, поблагодарив его за это вложение. Оно вам больше не нужно. Эффективность этой техники довольно высока, даже если ее проделать просто в воображении. В фазе это будет вашей реальностью.